Глава пятая Мне ничего не снилось. Наверное, причиной тому было снадобье, которое заставило меня выпить канцлер. Будь это пилюли, я сумела бы спрятать их за щекой и выплюнуть. Все мы это умели. В пансионе порой давали средства от паразитов, после которых многие девочки целыми неделями не могли высидеть урок до конца, а потому приходилось выкручиваться. Увы, с каплями такой фокус не вышел бы. Тем более канцлер пристально следил за мной, покуда я не выпила все, что было в стаканчике. Проснулась я рано, как привыкла. В пансионе будили до рассвета. Некоторые домашние девочки с наслаждением рассказывали, что дома в выходные могут спать или просто лежать в постели хоть до полудня. Но пансионеркам такое дозволялось, только если они тяжело болели. Чуть свет приходила горничная, будила всех, и мы дрожат холода, каменных стенах старого здания, даже летом было зябко. Принимались одеваться и умываться. Но на этот раз меня никто не будил. Я открыла глаза, увидела незнакомый потолок, взглянула налево. Сквозь легкие шторы пробивался серый утренний свет, и вскочила. Проспала, уже рассвело. И тут же вспомнила, где и что со мной случилось. Постель по сравнению с привычной была настолько мягкой, а одеяло теплым, что я зарылась головой в подушке, и вообразила себя медведем в берлоге, под толстым снежным покрывалом. В пансионе я тоже играла в медведя, когда была помладше. Но долго прятаться не выходила. Бежала снарина, а потом пришедшие ей на смену Мика срывали тонкое одеяло. Приходилось вставать. Не знаю, сколько я так лежала. Часов в комнате не было, а осеннее утро, особенно пасмурное, совсем не то же, что летнее. Не угадаешь, сколько прошло времени. Уснуть не удавалось. Я не привыкла спать так долго, к тому же очень хотелось есть. У меня во рту ничего не было с прошлого обеда, кроме булочки и стакана молока. Наконец приотворилась дверь, кто-то вошел. Селочку я увидела, это Нэна, и, наконец, услышала ее голос тихий и мягкий. Госпожа, уже утро. Извольте просыпаться. Я рывком села на кровати, скинув одеяло, и удивилась, до чего же здесь тепло. В наших спальнях осенью и зимой нужно раздеваться и одеваться очень быстро, чтобы не продрогнуть. Еще горничные строго следят за тем, чтобы чулки были сложены на стуле поверх остальной одежды. А тех пансионерок, кто пытается хитрить и спать прямо в них, чтобы было немного теплее, наказывают. Так одежда быстро приходит в негодность, не напасешься. У полупансионерок, тех девочек, что уходили домой только на выходные и праздники, и то не всегда, а в остальное время жили с нами. Конечно, были теплые ночные рубашки, но тоже не у всех. «Что госпожа желает на завтрак?» Невозмутимо спросила Нэна, и я растерялась. «Откуда мне знать, что я желаю?» Сколько себя помню, завтрак в пансионе был одинаков. Жидкая каша с жалкой лужицей растопленного масла, тонкий ломтик хлеба с совершенно прозрачным кусочком сыра и, самое главное... Большая кружка горячего травяного отвара, сдобренного медом. Еще нам полагались фрукты, по сезону самые недорогие. В середине зимы мы уже видеть не могли яблоки. Полежав, они делаются почти безвкусными и какими-то ватными, но не портятся. Потому на зиму закупают именно этот сорт. Иногда на каникулах или в праздники госпожа У вызвала меня ко второму завтраку и угощала чем-нибудь вкусным, даже пирожными. «Но я ведь не могу сейчас потребовать пирожных». «Или могу?» «Или...» «Сначала я хочу умыться», — сказала я, сообразив, что как-то нелепо завтракать в постели, не приведя себя в порядок. То есть знатные дамы в книгах только так и поступали. Но даже домашние девочки соглашались, что в действительности никто себя не ведет подобным образом. Разве только прикованные к постели? Но и тем помогают умыться. «Как будет угодно, госпожи». Невозмутимо отозвалась Нена. Но не изволит ли госпожа сначала распорядиться насчет завтрака? «Ну, пускай будет как обычно», — сказала я, спуская ноги с кровати, а Нэна кивнула, сделала несколько шагов к двери и что-то приказала неразличимым шепотом. Ох, знать бы еще, что обычно ест на завтрак ее величество. Я попыталась выискать это у себя в голове. Не зря же мэтр Аллен вкладывал туда разную премудрость но тщетно. Наверное, сведения о всяких вдовствующих герцогинях и многоюродных племянниках были намного важнее вкусовых пристрастий настоящей Эвы. Извольте, госпожа. нена поманила меня к себе, и я встала. И поразилась. Босые ноги едва не пощиколотку утопали в пышном ворсе ковра. Ночью я как-то не обратила на это внимания. «Какая же мука его чистить?» — мелькнула в голове. «Ну, если он не заколдован, конечно». Я думала, Нэна польёт мне из кувшина, но нет. Горничная открыла дверь, и я оказалась в другом помещении. «Может быть, желаете принять ванну, госпожа?» Я уставилась на нечто размерами втрое больше того корыта, в котором мы обычно купались в пансионе. В нем плавать можно было не иначе. И кивнула. «Вчера с дороги я только умылась». И тогда Нэна действительно поливала мне из кувшина. «Сегодня все заметно изменилось», — подумала я, — и едва не шарахнулась в сторону, когда в блестящую ванну хлынула вода. Над ней курился пар. «Дозвольте помочь», — сказала Нэнна и совлекла с меня ночную рубашку. «Мне никто не помогал с мытьем с тех пор, как я выросла настолько, что оказалась в состоянии удержать ведро с горячей водой. Хотя бы вдвоем с кем-нибудь, и не ошпариться. Водопровода в старинном здании пансиона не было. Мы с девочками друг другу помогали, конечно». «Сама себе спину не потрёшь, да и волосы сложно как следует промыть, если кто-нибудь не льет на голову». Нэна, однако, действовала так, будто ухаживать за взрослой девушкой, словно за маленьким ребенком, ей совершенно привычно, и ничего необычного она в этом не видит. «Может, так положено?» «Наши домашние девочки о таком не рассказывали, но ведь они происходили не из самых знатных и богатых семей, и о том, что делается во дворцах, знать не могли». Я покорилась, только попросила добавить холодной воды, не то в ванне свариться можно, и Нэна послушалась. Потом она сушила и расчесывала мои волосы. Наверное, канцлер донес до нее слова мэтра Олена о том, что меня нужно отмывать в трех водах. Подпиливала ногти, чем-то мазала лицо. Я чувствовала себя куклой, честное слово. А уж когда Нэна взялась меня одевать, сходство сделалось несомненным». Но неужели я сама не в состоянии натянуть чулки? Хотя с такими тонкими, наверное, не совладаю. Нужна сноровка, а я их просто порву. Привыкла ведь к совсем иным. И платье. На нем столько крючков и завязок, и все на спине. Самой не справится. У нас платья застёгивали спереди. Потом сверху надевался форменный черный фартук для защиты от чернил и прочего. Вот и весь туалет. Даже учительницы носили такие платья. Кто стал бы им помогать? У горничных и без того забот полон рот, а личная прислуга есть только у госпожи Увы. Но и она одевается крайне скромно, считает, что это должно подавать пример остальным. Конечно, ее наряды намного лучше сшиты, чем у остальных, ткань дороже, но издалека не отличишь. Тем временем принесли завтрак. Его сервировали на маленьком и, на мой взгляд, неустойчивом столике. И я, признаюсь, потеряла дар речи. Нет, я понимала, что ее величество ест совсем не то же самое, что подают в пансионе, но все таки удивилась. Мне казалось, что юная королева должна питаться какими-нибудь заморскими фруктами, марципанами и прочими сладостями, но под серебряной крышкой исходила паром яичница с ветчиной и какими-то незнакомыми овощами. Богиня, я пробовала такое всего несколько раз у госпожи Увы, и то мне полагался маленький кусочек. Золотились поджаристые кусочки хлеба, Таяло масло в масленке, Заманчиво поблёскивало что-то вроде варенья в вазочке, Дымился травяной отвар в тонкой фарфоровой чашке. «Это что, мне одной?» — подумала я, вовремя прикусив язык. «Отрадно видеть, что к вам возвратился аппетит, госпожа», — Сказала Нэнна, когда я взялась за еду. «Хорошо ещё застольному этикету нас учили приотменно, Можно было не опасаться опозориться». Королева никогда не отвечала на такие реплики, но я по привычке сказала. Благодарю нам очень вкусно». «Рада слышать, госпожа». Поклонилась она, собирая посуду. «На обед изволите черепаховый суп или что-то иное?» П «Пускай будет суп», — поперхнувшись, выговорила я. «Никогда в жизни такого не пробовала, только читала». «Как прикажете, госпожа?» «Изволите отдохнуть после завтрака?» «Отдохнуть? Разве я устала?» озадачилась я. В пансионе меня ждали бы занятия до полудня, потом короткий перерыв, снова занятия, и время до обеда тянулось нескончаемо долго. Нет, кажется, Ода хотел о чем то переговорить. Имя слетело с моих губ чуточку легче, чем вчера. Он здесь? Его высокопревосходительство ожидает вас внизу, госпожа, ответила нена Только... Да, верно, нужно переменить утреннее платье на то, В котором можно встречать гостей, сообразила я. Только канцлер не гость. Он видел королеву еще в коротких станишках, а то и вовсе в пленках, да и потом она себя не утруждала соблюдением приличий. Не желаю тратить время по напрасному, сказала я как можно более капризно. Поди скажи, сейчас спущусь. Хорошо, госпоже. Похоже, с дагной и Влорой никто никогда не спорил, кроме разве что канцлера. И это меня, признаюсь, пугало. «Как я могу представляться ею, если привыкла, что каждый мой шаг ограничен, а на любой вопрос может последовать ответ? Тебе еще рано об этом знать». «Не так плохо, как я ожидал», — встретил меня канцлер. Судя по всему, ему удалось немного поспать. Тени под глазами исчезли. «Но со слугами вы обращаться не умеете, сударыня». «У меня ведь никогда их не было, ваше превосходительство», — ответила я и села напротив, расправив подол платья и чинно сложив руки на коленях и воспоминания которые вложили мне в голову не помогают неужто почему заинтересовался он мэтру алену тоже любопытно будет узнать что пошло не так и не забывайте и они его превосходительство во всяком случае пока мы не на официальной церемонии верно я забыла ода почти без запинки выговорила я и не вполне понятно выразилась Я теперь знаю, как Ее Величество ведет себя со слугами, но... но я так не могу. Правда, не могу. Даже с Неной. они ничего в памяти нет, но все равно. А с теми, кто знает Ее Величество с детства и любит, я тем более не сумею. Как она? Так объясните, почему? Я беспомощно развела руками. Мне... мне стыдно. То есть, если бы меня растили вот так... Тогда бы все это я принимала как должное. Но я же все время помню, что я не она, а другая, и хоть должна вести себя как Ее Величество, не получается. Наверное, с каким-нибудь послом получится, потому что там этикеты, протокол, а так. Может, Мэтр Ален сумеет заколдовать меня так, чтобы я не говорила спасибо всякий раз, когда прислуга приносит мне стакан воды? Не сумеет. Канцлер смотрел на меня в упор. Ничего. Слуги у Эвы молчаливые. Если и удивятся ее неожиданной доброжелательности, то спишут это на последствия катастрофы. В конце концов, у нее не осталось близких, не считая меня. А кто был с нееденной ночь на все эти годы? Правильно, прислуга. Эва, наконец, осознала, что без верных людей не обойтись. Пытается сблизиться с ними. А что выходит неуклюже? Это логично. Ее никто не учил общению с простыми людьми поэтому она неизбежно ошибается но все наладится правда канцлер едва заметно дрогнул а я вспомнила ее величество иногда задавало вопрос таким же тоном чуточку недоверчиво и с насмешкой у меня получилось это ненарочно, клянусь правда ответил он а теперь займемся посольством и сценом как же экзамен вы сказали что я совмещу полезное с неприятным На дипломатической встрече, разумеется, вдовствующих герцоги не ожидается, но вы можете повстречать знакомых где-то во дворце, и пренебрегать этой вероятностью нельзя. Но для начала расскажите мне все, что знаете об эссене, сударыня. У меня похолодела спина, как всегда бывало на экзаменах, и я напрягла память. Эссен — соседнее государство, правящая династия, площадь, климатические зоны, население — «Полезные ископаемые, сельское хозяйство, промышленность...» «Довольно», — перебил меня канцлер, и я облизнула пересохшие губы. «Вижу в этом вашем приюте...» «Простите, пансионе. Учат не так уж плохо. Не уверен, будто ее величество помнит такие мелочи. Вы, в свою очередь, не осведомлены о многом другом, но это поправимо. Так, память у вас, насколько я могу судить, не дурная». «Поэтому слушайте, сударыня, и запоминайте. Потом перескажете, что именно запомнили». «Хорошо». Я села прямо и сложила руки на коленях за неимением классной парты. «Сударыня, Эва никогда так себя не ведет, тут же сказал он. «Она предпочитает выслушивать важные сведения, особенности объемные, полулежие закрыв глаза. Это помогает ей сосредоточиться». «Такого в моей голове нет». Порывшись в памяти, ответила я. «И, простите, если я закрою глаза, то усну». «Вы не выспались?» «Выспалась, но все равно задремлю. Как я могу сосредоточиться на рассказе, если не буду видеть вашего лица? Это получится все равно, что слушать сказку перед сном». «Хм, с торопливостью вы очень походите на его», сделал комплимент канцлер. «Хорошо. Времени на эксперименты нет, поэтому слушайте, как вам удобно». Главное, запоминайте детали. Я кивнула и обратилась вслух. Надо сказать, рассказ у канцлера вышел крайне сухим. Господин Аксон намного интереснее повествовал о приключениях параллельных линий и равнобедренных треугольников, нежели герцог Мейнард, о сделке, которую предстоит заключить с Сеном. «Ваша очередь», — сказал он наконец. «Изложите вкратце, что вы поняли, в особенности на что рассчитывает и Сен» а какие выгоды намерены получить мы. У меня в самом деле очень хорошая память. Но одно дело просто повторить услышанное, и совсем другое истолковать это. В особенности, если еще вчера ты была обычной пансионеркой и ровным счетом ничего не понимаешь в этой политике. Зато Эва понимала. Тоже не особенно хорошо, но она все таки росла при дворе. Волей-неволей слышала беседы отца с матерью, с канцлером, знала, что к чему в отношениях с соседями, Худо-бедно разбиралась в расстановке сил при дворе, поэтому ей было немного проще. Самую чуточку. Если я правильно поняла, начала я, то еще до гибели его величества велись переговоры о том, чтобы отдать угольные шахты в разработку и эссенским промышленникам. Они почти иссякли, но и сцен убежден, что там еще осталось достаточно топлива. Вероятно, они желают опробовать новые технологии добычи, о которых ничего не известно. «Даже шпионы не смогли ничего выяснить на этот счет, а это странно, так?» «Ой», — канцлер коротко кивнул, не отреагировав на мой промах. «Взамен они предлагают...» «Простите, я не знаю, достаточно ли это большая сумма за аренду шах на двадцать лет?» «Что правда, то правда. Мне приходилось считать в лучшем случае медные монетки, по доброте госпожи Увы, попавшие мне в руки». А на них можно было купить разве что немного сладостей, когда нас вывозили на прогулку. Ну или попросить об этом какую-нибудь домашнюю девочку. Только с ней приходилось делиться. Я бы с куда большим удовольствием купила книгу, но понимала, что копить придется несколько лет, а там уже до окончания обучения недалеко. Поэтому нет смысла изобретать сложные пути. Проще подождать, найти работу, а уж с покупать, что захочется» конечно я знала что вчерашние выпускницы много не заплатят а еще придется одеваться и питаться на эти деньги но это все равно будет чуточку больше чем медная монетка а если госпожа ува решит что я могу остаться в пансионе и обучать самых младших девочек то мне не придется тратиться на съемное жилье а это очень большая экономия по правде говоря это не слишком много прервал мои воспоминания канцлер поэтому мы торгуемся повысив плату вдвое. Но на самом деле нас устроит полуторная ставка, и эссенцы явно согласны на это. Остается заключительный штрих. Ах, вот оно что. Продолжайте, сударыня. Пока вы все излагаете верно. Еще у короля Сены есть двое сыновей. Старший уже женат, а второй пока даже не помолвлен. Он на три года старше ее величества. Я постаралась вызвать в памяти лицо этого юноши. Ведь Дагна и Влора наверняка видела из принца на каком-нибудь балу или приеме, и мне это удалось. Он довольно симпатичный, но не пришелся Ее Величеству по нраву. Эли вообще мало кто по нраву, пробормотал канцлер. Что далее? Наверное, эти шахты. Ну, как приманка на крючке. Если дело сладится, пускай даже не принесет эссенцам большой прибыли, у них будет повод снова закинуть удочку. Сударня. «Откуда у вас эти рыболовецкие ассоциации?» Не выдержал он. «Одна девочка из пансиона очень любит рыбалку, и в каникулы целыми днями пропадает на реке с отцом», сконфужно ответила я. «А потом рассказывает остальным». «Ясно. Так что, по-вашему, эссенции вознамерятся выудить в следующий раз?» «Не знаю. Может, это будет еще какая-то сделка. А может, они сразу решат посватать Ее величество за своего младшего принца». «Вы как-то слишком хорошо разбираетесь в подобных вещах для девушки, выросшей в стенах приюта, пансиона. Прошу прощения». «Можете не извиняться?» — не удержалась я. «Это получается у вас непроизвольно, как и у меня». «Так?» — канцлер смерил меня тяжелым взглядом, но ничего больше не сказал. Спросил только, «Как вы до этого додумались?» «Память Эвы помогла?» «Нет», — сразу ответила я. Ее величество, говорю же, думала о том, что его высочество ей не нравится, и что танцует он неуклюже, и она ни за что не пойдет за него замуж, даже если он предложит, но это вряд ли, потому что она ему тоже не по душе. Наверное, какая-то другая девушка завладела его сердцем. «Избавьте меня от цитат из дамских книжек», — не выдержал канцлер. «Но вы же спросили, как я дошла до такого решения?» «Вот и отвечаю». То есть, я хочу сказать, в тех самых романах такое часто встречается. Я подумала, что нет разницы, выдуманные страны или настоящие. Автор ведь живет в настоящей. Значит, подглядел что-то в реальности. Немножко приукрасил, переначал, но суть от этого не сильно поменялась. Я говорю, глупости, да? С тревогой спросила я, глядя, как мрачнеет его лицо. А чего же? Вовсе нет. Изложено наивно, но суть. Тут канцлер. Едва заметно усмехнулся. «Как вы и сказали, от этого не поменялось. Что ж, посмотрим, как пойдут переговоры. Вам, судары, не нужно подготовиться. Вы, конечно, многое выучили в пансионе, но эти сухие цифры мало чем вам помогут. Я дам вам досье на тех людей, с которыми придется иметь дело, а также на тех, кто так или иначе задействован в сделке. Промышленников, купцов и прочих». «Сколько вам потребуется времени на то, чтобы ознакомиться с материалом и уложить его в голове?» «Не имею понятия. Я ведь не знаю, какого размера эти досье и сколько их», — растерянно ответила я. «Прекрасно». Я взглянула на него с недоумением. «Я хочу сказать, прекрасно, что вы не бросаетесь пустыми обещаниями», — пояснил канцлер. «Материалов не так много. Тех, что я отобрал для Ее Величества». «Нескольких часов вам вполне хватит для ознакомления. Схватываете вы быстро, как я мог убедиться только что. Поэтому...» «О да», — перебила я изо всех сил, вцепившись в складки на подоле. Необходимость называть канцлера по имени ввергала меня не то чтобы в ужас, но по спине всякий раз бежали мурашки. «Не надо то, что вы отобрали». «Объясните», — нахмурился он. «Вы же выбирали то, что показалось самым важным вам» взрослому человеку, канцлеру. А Ее величество думает не так. Я тем более, поэтому я хочу прочитать все. То есть первым делом я выучу то, что необходимо, но вы не беспокойтесь, я очень быстро читаю и не потрачу много времени. Что правда, то правда. Иной раз приходилось читать тайком принесенный домашней девочкой роман ночами «Свете луны» или «Стащенного огарка свечи». Четко прислушиваясь, не идет ли горничная или дежурная воспитательница. Днем я, конечно, изо всех сил старалась не уснуть на занятиях, но оно того стоило. «Зачем вам это?» Он уставился мне в глаза. «Вам нужно всего лишь озвучить роль, которую я для вас напишу. Без отступлений, сударни, иначе это может плохо закончиться». «А для ее Величества вы тоже?» «Пишите», — дерзко спросила я. «Разумеется» и не сравнивайте себя с ней. Эва, по крайней мере, выросла во дворце и знает, что допустимо, а что нет. Вот именно, ухватилась я за его слова. Как я могу хорошо сыграть роль, если не понимаю, что за ней стоит? В пьесах это, может быть, не очень важно. Обозначено, что такое то старый граф сурового нрава. Это его юная мечтательная дочь. А это случайно оказавшийся в их краях путешественник. Здесь все просто и понятно. «Неужели?» «Да, сударь. Мать одной девочки из пансиона, швея. Ей часто заказывают костюмы для местного театра. Она часто там бывает и иногда берет с собой дочь. Та помогает с простой работой. И она слышала, что говорят актеры: Есть определенное. Как же это?» Амбло? «Точно. Именно это слово. Никак не могла вспомнить. Один обычно играет злобных стариков, другой отважных юношей, третий прекрасных дев». Но у персонажей нет никакой истории. Я очень путано говорю, да?» Опомнилась я. Путано, Но я, кажется, начинаю улавливать нить вашей мысли. Поэтому продолжайте». «Хм. Словом, у персонажей нет истории. Мы даже не знаем, почему граф злобный. От природы. Или с ним случилось что-то. Если в пьесе об этом не написано, то мы так и не поймем, почему он прогоняет от дочери женихов, или вовсе казнит любого, кто на нее посмотрит. Так и с этими досье. Вы напишите, что такой-то господин, промышленник, владеет тем и тем, намерен вложить в шахты такую-то сумму. А почему? Почему именно он? Почему именно столько? Почему в наши шахты, будто в эссене их мало? Я с трудом перевела дыхание и закончила. Вы, наверное, все это знаете и так. Ее Величество знает или хотя бы слышала. И поэтому вы о таком не напишите. Это же очевидно. А я стану сидеть и моргать. И если кто-то станет намекать на нечто такое, что я должна знать, ну, по умолчанию, то... Вы будете выглядеть дура-дурой. Любезно закончил канцлер. Или хуже. В вашем искреннем неведении послы углядят какой-то намек или даже оскорбление. Надо же, я не смотрел на проблему с этой стороны. Что ж, будет вам досье. Но, повторяю, своей роли вы должны следовать до последнего слова. Никакой импровизации. Это вам понятно? Конечно. В таком случае отправляйтесь наверх. Досье я пришлю, а вы пока мест примерьте наряды. Фигуры у вас Эвы немного различаются, нужно будет подогнать. Наверное, если кто-нибудь когда-нибудь сказал мне, что однажды я буду примерять платье Ее Величества, я бы только рассмеялась. Это ведь невозможно. «Ну, только если не предположить, что я каким-то образом окажусь при дворе, прислуга, разумеется, и мне достанется старое платье королевы в качестве награды за усердную службу». Но эти наряды были совсем новыми. Дагна и Влоры их еще не надевала. Мастерицы шили по хорошо известным меркам, а до финальной примерки дело не дошло. И вот тут-то всех нас поджидал неприятный сюрприз».